Глава восемнадцатая. Следуя множеству наставлений Аретати Сифоны и Сафо, Дарья в нервном напряжении провела несколько дней. Девушка и сама стремилась к безликости, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Поэтому и передвигалась по коридорам с опаской. Одежду выбирала только темных тонов и без украшений. Волосы заплетала в косу, сворачивая ее гулькой на макушке, и четко соблюдала самое главное правило смотреть постоянно в пол. То ли план ее работал, то ли она была неинтересна окружающим. Но первые дни прошли без происшествия, и Даша успокоилась. Рассудив, что необходимо искать союзников, девушка первым делом обратила внимание на прислугу. «Кто знает все тайны хозяев и собирает, обсуждает последние новости? Естественно, те, на кого обычно не обращают внимания». Рассудила девушка и принялась воплощать свой замысел в жизни. Но, к ее огромному сожалению, неудачно. Прислугой в доме-скале были все сплошь щупальцы ноги Аюнами. Комнату дальше убирали две женщины среднего возраста, и на все попытки с ними заговорить молча кланялись девушки не реагируя на ее приветствие, похвалу и даже не отвечая на вопросы. Встреченные в коридоре аюнами вели себя подобным образом, отвечали молчаливыми поклонами. Не выдержав, девушка за трапезной пожаловалась наставнику мальчика. аюнами от меня шарахаются, как от прокажённой. Я даже представить не могу, каким им грозят наказанием, чтобы они со мной не разговаривали». «Всего лишь материальные штрафы». — спокойно ответил наставник, продолжая есть. — А вообще я вам рекомендую оставить попытки сблизиться с Аюнами. Никакого результата вы не добьётесь. — Я просто хотела с кем-то подружиться, поговорить, — вздохнула Дарья, скрывая истинную причину своего расстройства. — И расспросить, — понимающе улыбнулся наставник. Мужчина никак не отреагировал на испуганный взгляд Даши. Продолжая есть, он пояснил девушке. — Самый главный закон во всех чертогах осеев держать рот на замке. Наказание и штрафы делают свое дело. Таким образом, прислуга не общается между собой. Исключена малейшая возможность сплетен. Это было фиаско для Даши. Но девушка не сдавалась и решила зайти с другой стороны. Дарья уже без сопровождения ранним утром направлялась в покое младшего отпрыска рода Лиархов. Первым делом под присмотром наставника проверяла энергобаланс биаса, определяя, сколько пальценогих надо вызывать для питания маленького сеанса. Помни, какие последствия для жертвующих после таких процедур Даша прерывала энергопитание раньше, чем положено. Рассудив, что лучше пусть маленького сеанса покормят трое, а не двое. Но и здесь она ошиблась. Буквально через пару дней в своей комнате она натолкнулась на девушку Айонами, которую часто приводили для жертвования энергией. «Прошу вас». Услышала тихий шепот и даже подумала, что ей послышалось. Обернулась к щупальце ногой, которая, поправляя покрывало на кровати, смотрела на Дашу. «Окажите милость, не обрывайте питание отпрыска», — продолжила Айунами едва слышно. «Но как же?» — так же прошептала Дарья, подходя ближе. «Вам же потом плохо, а так вы хотя бы не будете впадать в апатию». «Прошу, не надо», — уже настойчивее зашептала Айунами, склоняя голову. «После исчерпания нам дают возможность пожить в долине, восстановиться и выплачивают кристаллы. Вы мой отдых оттягиваете и возможность заработать». «Проявите милость, не обрывайте!» Чуть повысила голоса юнами и выскользнула из спальни, оставляя Дашу в глубокой задумчивости. Весь световой день до поздней ночи Дарья была обязана находиться при мальчике. И если изначально он с равнодушием смотрел в сторону девушки, то вскоре начал проявлять интерес. Даша тоже старалась наладить контакт с Биасом. Задавала вопросы, на которые обычно не получала ответов. Где-то хвалила или делала комплименты. И мальчик со временем ей стал улыбаться. Задумка почерпнуть что-то новое из лекции наставника тоже провалилась. Темы, которые учитель пояснял Биасу, были непонятны. Что-то о наслоении энергетических и воздушных пластов после катаклизма, удержании купола и наполнении энергией, управление энергопотоками и прочее. Скучая на лекциях и медитации, Даша однажды попросила у наставника книги, по которым она могла бы обучиться местной грамоте. Эв Мэй удивился, что уже через час перед девушкой лежала пара шикарных фолиантов. Кожаные переплеты явно очень дорогих книг были украшены драгоценными камнями. Злясь на местные закорючки, Даша с увлечением начала обучение. И через несколько дней не только наставник, но и мальчик начал ей помогать. «Ты неправильно произносишь!» Раздавалась за спиной девушки, и она, вздыхая, спрашивала. «А как надо?» Биа, водя по странным буквам с треугольными знаками между ними, исправлял, подсказывал. «Сегодня отправляемся на учебный полигон», — заявил наставник Даши после утренней трапезы. «Ого, он же в долине?» Сразу оживилась девушка. «Совершенно верно», — мягко улыбаясь, подтвердила в Мэй. «И как мы туда доберемся, Порталом?» Не отставала она от сеанса, который покидал трапезную. «Не совсем. Следуйте за мной», — услышала она в ответ. «Сегодня вы посетите двенадцатый уровень. Переход для вас откроется только в моем сопровождении, либо биаса». «Двенадцатый этаж», — так поняла Даша слова наставника, входя за ним в дымку портала. Когда же вышла, то сразу передёрнулась. Прохладный ветер, гуляющий по коридору, заставил зябко поёжиться. ох ты ж!» — выдохнула она, обнимая себя за плечи и торопливо перебирая ногами, чтобы не отставать от Мэя. «А где Биас?» — воспитанник уже на полигоне. «Сегодня прибыл Лао Дигон, так что познакомитесь с ним. Советую вспомнить все предписанные манеры поведения», — посоветовал наставник, выходя на открытую площадку, обдуваемую со всех сторон. «Это его отец?» От услышанной новости Даша испуганно сбилась шага и немного замедлилась. Вот чего-чего, а встречаться с хозяином рода она не хотела. «Ну, то есть хозяин этой горы?» «Совершенно верно», — кивнул мужчина. Девушка уже собиралась засыпать его вопросами, но, увидев крылатое создание, сидевшее на краю площадки, забыла, о чем хотела спросить. птиродактер был огромный. Он, вцепившись большими когтями в краю сту, посмотрел на Дарью со сеансом, слегка склонив голову на бок и при этом тихонько пощелкивал длинным острым клювом. «Мамочки!» — пискнула Даша, делая пару шагов назад и прячась за спиной наставника. «Не бойтесь». Эвмэй ухватил ее за локоть и буквально потащил девушку к теродактилю. «Да-да, вам легко говорить. Вы знаете, со мной в последнее время случается всякая фигня, и вот чует мое сердце, что не надо подходить к птичке, тем более она смотрит на меня с гастрономическим интересом». Тараторила Даша, упираясь пятками в пол и не сводя опасливого взгляда с громадного птеродактиля. «Дия, прекратите упираться!» Не выдержал наставник, дёрнув девушку за локоть, от отчего она чуть не распласталась у когтей летающего ящера. «Грая хоть и хищники, но они хорошо обучены, так что никакой опасности вам не грозит, но ну, если, конечно, во время полета вы не свалитесь с него». Успокоил девушку осянец, подтягивая ближе к ящеру. Даша, икнув только сейчас, увидела, что к телу птеродактиля приспособлено большое седло. «И мы на этом...» Не успела она закончить вопрос, как мужские руки, подхватив ее с легкостью, подсадили в седло. Страх заставил Дарью зажмуриться, когда крылатый ящер взмыл вверх. Эвмей пристегнула ее кожаными ремнями, но Даша, не доверяя укреплениям, вцепилась в луку седла с такой силой, что руки едва не свело судорога от напряжения. Ветер хлестал в лицо, то и дело слышались взмахи огромных кожистых крыльев а Даша с закрытыми глазами молилась, чтобы эта птичка не скинула ее на землю. Бесконечные пятнадцать минут ужаса, и, наконец, Даша буквально вывалилась из седла в руки наставника. единой да что же вы так трясетесь? Вы никогда не летали на грайдах? Вы боитесь высоты?» — спрашивал мужчина, растирая занемевшие руки Дарьи, которая от переизбытка адреналина стучала зубами. «Я на самолете летала, и квартира у меня с сестрой на восьмом этаже, но я не хочу больше лезть на это ископаемое!» — с трудом выговаривала девушка. «Эв Мэй, что происходит?» Раздался за спиной девушки мужской голос, и, судя по интонации и тембру, он явно принадлежал человеку властному. Даша, разворачиваясь, сразу опустила голову, слушая, как наставник представляет ее хозяину. «Палант, значит?» «Соответствует она заявленным требованиям?» Раздался совсем близко вопрос, и в поле зрения Даши попали мужские ноги. «Полностью хозяин. Всего одна проблема». «Говори» приказал мужчина, на что наставник торопливо пояснил. «Палант из отдаленного неэнергетического мира, техногенного, Гео. В связи с этим не знала мира, в который направляется. Ее обучение возложено на меня и проходит успешно». «Я тебя услышал», — проговорил мужчина, немного помолчав, заставляя Дашу сжаться от в ее сторону властной энергетики. «Приступай к тренировке», — велел он, прежде чем удалиться. Когда же девушка посмела поднять голову, увидела статного мужчину с легкостью усевшегося в седло Грая. Только вот у него был самый настоящий грифон, а не крылый птеродактиль. Все прошло довольно успешно», — проговорил наставник, отходя от Даши. Девушка, вздохнув, обвела взглядом пространство, именуемое полигоном. «Вот интересно, а коньячок тут есть? Мне бы на ночь глядя не помешало рюмашку хлопнуть». «Дия, не отвлекайтесь». Эвмэй своим окриком обрушил надежду Дарья осмотреться. Всё ее внимание должно было быть сконцентрировано на мальчике, который под руководством наставника отрабатывал какие-то пассы. Биас взмахивал руками, опускал их вниз и совершал круговые движения кистями. А Даша следила за энергобалансом мальчика, который почему-то истончался. Не происходило вообще ничего, кроме странных движений руками, но тем не менее аура мальчика тускнела с каждой секундой. «Стоп!» — выкрикнула Дарья, обрывая занятие. «Вижу» кивнул недовольный наставник и посмотрел на воспитанника. «Сегодня наложение слоев меньше. Плохо, Биас. Ты не контролируешь элементы наслоения». Воспользовавшись отдыхом, Даша с любопытством осмотрелась. Учебный полигон представлял собой большой пустырь, окружённый фруктовыми садами. Девушка разглядела сквозь деревья и юнами, которые собирали фрукты. Где-то подрезали ветки и занимались своими делами. А вот чуть дальше можно было увидеть дома. Одноэтажные, с яркими черепичными крышами и разноцветной окраской стен — отчего были похожи на домики сказочных гномов. Пошли, буркнул Биас, проходя мимо Даши. Девушка, оглянувшись на наставника, увидела, что тот садится в седло птеродактиля. Куда он? тут же спросила Дарья. «За дарующим. мне нужно продолжить заниматься, а для этого необходимо пополнить баланс. Впервые мальчик говорил с Дашей полноценно, и она сразу этим воспользовалась. А вон же Аюнами, юнами, почему я в Мэй не вызвал кого-то из них? Ты что? Биас, удивлённый её вопросом, даже остановился. «Земледельцы неприкосновенные!» «О-о-о!» Протянула Даша и пошла за мальчиком. «А мы куда?» «Пить хочу и есть!» Буркнул Биас. Переговариваясь, они дошли до одного из ярких домов, причём все встреченные им по путищу пыльциноги и низко кланялись. Навстречу им выскочила женщина в белоснежном платке уже с подносом в руках. «Ты часто сюда заглядываешь?» Догадалась Дарья. «Бывает!» Вздохнул Биас, и к удивлению Даши он поблагодарил щупальценогую женщину за напиток и еду. «Хочешь?» – протянул Дарье половину голубой булочки, и она, не отказываясь, взяла ее. «Покажешь, что здесь еще есть?» Когда мальчик поел и попил, спросила Даша, прощупывая почву. «А больше ничего. Сады, и деревья, дальше дома и поля, а потом прибрежная зона и справа пастбище до самого края купола. А слева?» Даша медленно шла за Биасом, смотря по сторонам. А слева запретная зона. Она тоже под куполом, но ходить туда запрещено». «Опа!» — вспыхнула яркой лампочкой в сознании девушки. Боясь, что мальчик может насторожиться, она не стала спрашивать, что за зона слева и где это лево вообще находится, но запомнила. Покивав, решила пока перевести тему. «А что за купол? Я еще на обучении слышала, что долина накрыта куполом и защищает от белой смерти. Так что все это значит?» «Купол!» — начал пояснять Биас с довольным видом. Мальчик ульстила то, с каким вниманием Дарья слушает его. «Это энергетический колпак. Я как раз и учусь наслаивать энергию, чтобы потом, когда буду готов, мог латать в нем прорехи. Так вот, он защищает долину от белой смерти, пылевой слой который покрывает нашу планету после катаклизма, отчасти ядовит. Но больше всего он опасен для плодородной земли, если попадет под купол и смешается с почвой. Ничего расти не будет. Вот для этого и нужен купол». «Мой отец не только один из стражей сильфов, но и восстанавливающий. Хотя есть оси, которые могут только восстанавливать, латать купол, наращивать его. А вот мой отец — обладатель двойного дара». «Ого!» — кивала Даша, хотя ей было наплевать, кто его отец и чем занимается.